Глава одиннадцатая Я попросила девушку подъехать через полчаса в кафе в центре города, где мы с Раей безуспешно ждали Наташу. Когда мы с Машей на трамвае прибыли в кафе, оказалось, что модель успела добраться до места раньше нас. Не иначе приехала на такси. Мы присели на плетеные кресла на террасе, о которых я мечтала весь прошлый визит. Но зонтиков тут не было. И сегодня в разгар дня мою бедную голову вовсю жарило почти уже летнее солнце, от которого пальмы не спасали. Пожалуй, сейчас я бы предпочла помещение с кондиционером. Вот всегда так. Мечты сбываются не там и не тогда. Но Соня быстро прервала мои философские размышления. Оказалось, что вчера вечером... Сразу после нашего ухода она позвонила Кореневу и попросила его приехать. Их свидание должно было состояться в ближайшие выходные, и внеплановый звонок застал хирурга врасплох. Но Соня так умоляла приехать, что Коренев сдался и около полуночи все же навестил девушку. Но сразу сказал, что заехал всего на пару минут, поскольку его ожидает неотложное дело, и из-за Сони. Он и так перенес его на час позже. Из-за всех этих отлучек жена скоро с ним разведется. Девушка заявила, что он немного потеряет, если пошлют куда-то подальше свою старую каракатицу и женится на ней, на Соне. В общем, они поругались. И хирург, даже не став слушать рассказ о визите полиции и преступлениях Наташи, уехал. Всю ночь Сони снились кошмары. В них Наташа, превратившаяся в вампира, по очереди пила кровь то из нее, то из коренего. На утро она встала совершенно разбитая. Добавок неожиданно ей в голову пришла мысль. А вдруг из-за вчерашнего скандала хирург ее бросит, хуже того, отберет квартиру, записанную пока на его имя. Вот девчонки из Олимпа оборжутся. Она взглянула на часы. Половина девятого утра. Самое время звонить любовнику и выяснять отношения. После девяти к нему придут пациентки, и разговаривать с любовницей он точно не будет. Она позвонила ему на мобильный и долго слушала длинные гудки. Коренев не отвечал, хотя вставал обычно в половину восьмого, а в половине девятого находился уже на работе. Девушка лихорадочно вспоминала. Может, у него с самого утра была запланирована операция? Вообще-то, в клинике корень его такое не практиковалось, но обстоятельства бывают разные. Не выдержав, около десяти утра позвонила в клинику. Медсестра Тамара, прекрасно знавшая часто приходившую в клинику модель, взволнованно ответила, что операция запланирована несколько позже на одиннадцать утра. Но хирург уже полчаса назад должен был быть на работе. Пациентка его давно ждет. Девушка впала в панику. С ней куренев мог поссориться, но мог ли он пренебречь своей работой? Может, он внезапно заболел, причем так сильно, что даже не смог позвонить в клинику и отменить операцию. Она позвонила по домашнему телефону хирурга. Когда-то он строго-настрого запретил ей даже интересоваться своим домашним адресом и телефоном, но Соня хитростью разузнала координаты любовника все у той же безотказной Тамары. Ей ответила Мила, жена Коренева. Соня представилась пациенткой, которой на сегодня назначена операция, сказала, что уже битый час ждет хирурга в клинике, страшно нервничает. Как ей в таком состоянии под скальпель ложиться? И где, черт возьми, сам доктор?» Жена отвечала, что хирург вот-вот появится в клинике. Но девушке показалось, что ее голос слегка дрожит. Она решила проверить свои догадки. «Позовите его к телефону». «Но его нет дома. Он уже вышел». Соня повесила трубку и попыталась читать журнал. Еще через час она снова позвонила в клинику и выяснила, что доктора уже разыскивают. Тамара лично звонила ему домой и узнала, что хирург дома не ночевал и где он, жена понятия не имеет. Пациентка, которой была назначена операция, уже ушла. Двое других, которым была назначена консультация, еще дожидаются. Соня мгновенно собралась и поехала в клинику. Прибыла она лишь через полчаса и по растерянному лицу Тамары сразу поняла. Коренев так и не объявился. — Так надо срочно заявить в розыск! — воскликнула девушка. — Но, Мила не согласна! — подавленно ответила медсестра. — Говорит, вдруг муж загулял. Ну, мало ли, с друзьями. Лежит где-то пьяный в зюзю, но никто об этом пока не знает. Потом, когда найдется, просто извиниться перед пациентками. Скажет, к примеру, с сердцем внезапно плохо стало. А вот если сейчас в полицию обратиться, искать его еще пару дней никто не станет, это точно. Зато информация об исчезновении запросто может попасть в прессу, и тогда репутация хирурга конец. И Соне пришлось, не солоно хлебавши, уехать домой. Она сидела, как на иголках, поглядывая на часы. После полудня она снова позвонила Тамаре и услышала безрадостное заявление, о Кореневе по-прежнему никаких вестей. Тогда она позвонила в полицию и спросила, может ли она подать заявление об исчезновении человека. Кем он ей приходится? Любовником? «Нет», – со смешком ответила девушка дежурная, – «заявление о пропаже принимается только от родных пропавшего, так что пусть жена приходит, если таковая имеется». После этого модель позвонила мне. Я постаралась собрать в кучку растекающиеся мысли. В самом деле, куда мог подеваться хирург? Первый вариант, который пришел мне в голову, – это вторая любовница не второпился на свидание, поэтому нахамил Сони, помешавший его планам. Почему на работу не пришел? Да мало ли причин. Может, в самом деле ему с сердцем плохо стало. Перетрудился бедняга на любовном фронте. Вот сердечко и не выдержало. Так что девушке стоило бы сначала не в полицию звонить, а в приемные городских больниц. Впрочем, возможен и другой вариант. Хирург в больницу не поехал, как-никак он сам врач. Принял какие-нибудь сердечные капли и отлеживается в квартире новой пассии. Жене, разумеется, он позвонить не решается. Почему не предупредил персонал клиники? Вот это, конечно, загадка. Но если он потерял сознание и был доставлен от любовницы прямо в больницу, тогда и этой загадки не существует. Наверное, скоро он очнется, и кто-то из персонала больницы позвонит его жене. — А в больнице ты звонила? — спросила тем временем Маша. Видимо, ее мысли текли по тому же маршруту. — И вы туда же! — вспыхнула девушка. — Я тут Райки позвонила. Так она мне... Куда ты думаешь так спешил, твой дорогой Петенька? К другой любовнице, разумеется вот там его и прихватило теперь в больнице отдыхает почему тебе эта версия кажется фантастической не удержалась я да вы петю не знаете его на жену и на меня едва хватало а тут еще одна баба нашли полового гиганта всякое в жизни бывает философски произнесла маша тогда был он к ней в пятницу вечером «У него в субботу выходной», — растерялась Соня. «Стойте! А кошмары!» — с неожиданным торжеством выдала она. «Да мне сроду страшные сны не снились! А тут на тебе!» Маша прыснула, но мне этот сомнительный аргумент вовсе не показался смешным. В самом деле, что бы это значило, этой ночью и я, и Соня видели во сне Наташу, которая пила из нас кровь. По веселым глазам Маши я видел, что ее ночью кошмары не мучили. И нашу крупную модель она теперь считает как минимум странной особой. На самом деле, о чем предупреждает нас Наташа? Что мы лезем не в свое дело, и нам всем грозит опасность? Или что находимся на неверном пути? С большим трудом я вернулась мыслями К исчезнувшему хирургу. «Хорошо, пусть не другая женщина», — успокаивающе сказала я. «Но куда он в полночь мог поехать, тем более зная, что с утра ему надо быть на работе, а в одиннадцать утра вообще придется оперировать? Ведь так рука со скальпелем дрогнуть может». «Разве его такие мелочи когда-то смущали?» — полголоса пробормотала Маша. «Какие же вы злюки!» В голосе модели послышались слезы. «Петя пропал, и я чувствую, он...» Она судорожно глотнула, пытаясь подавить рыдание. «Подожди!» — торопливо сказала я, чтобы не дать ей разреветься. «Он как-то объяснил, что у него за срочное дело на ночь глядя?» «Нет. То есть что-то сказал, что Лиза отравилась. Или повесилась, или может повеситься, а он сядет, если не поторопится. Мы с Машей переглянулись. Я еще не успела рассказать подруге про изуродованный нос одной из моделей, но, судя по ее взгляду, Оскар уже исправил это упущение. Но я решила не подавать вида, что мне известна грустная история бедной Лизы. «А кто же это Лиза?» равнодушно поинтересовалась я. «Его бывшая любовница? Он ее бросил?» «Да нет, неудачная операция», — отмахнулась Соня. «А девчонка вообще психопатка?» «И давно она повесилась или отравилась?» «Да не поняла я!» На сей раз в голосе модели послышалось отчаяние. «Он вроде к ней ехал». Значит, этой ночью что-то и случилось. Надо проверить звонки на его мобильный, — ляпнула я и тут же осеклась. Идея, разумеется, отличная, только вот мобильный пропал вместе с хирургом. Постой, так надо этой Лизе позвонить. Или она, или какие-нибудь родственники ответят, что случилось и где Коренев. Соня дико взглянула на меня. И стала быстро набирать какой-то номер. «Паша!» — проворковала она. «У меня тут Петенька пропал. Вчера поехал к Лизе Будановой. Ну, той самой, без носа. И ни слуху, ни духу. Дай мне ее координаты, пожалуйста. Да, конечно. Я через пять минут перезвоню». Через пару минут Павел Нильский перезвонил сам. Судя по всему, он был не на шутку обеспокоен и даже вызвался в случае необходимости пойти в полицию, чтобы настоять на объявление пропавшего хирурга в розыск. Соня позвонила по мобильному Лизы. Трубку сняли сразу. «Слушаю!» – откликнулся низкий гнусавый голос. «Лиза, это ты?» – девушка не поверила своим ушам. «Не узнаешь, Алла. Голос загнусавил еще сильнее. «Этот твое меня уронул». «Лиза, ты ему вчера звонила?» Соня перла на пролом, как танк. В ответ она услышала Лиз изощренное ругательство и следом гудки отбоя. «Надо срочно ехать к ней!» Модель рывком вскочила с кресла. «Наверное, она сошла с ума. Вызвала Коренева к себе ночью». Наверное, самоубийством пригрозила. Убила его и теперь радуется. На мой взгляд, если хирург был уже убит, никакой необходимости в срочной поездке к сумасшедшей убийце не наблюдалось. Коренева мы не оживим, зато сами окажемся в серьезной переделке. Сумасшедшие, и я это знаю не понаслышке, обладают недюжиной хитростью и такой же недюжиной силой. И если все их способности помножить на желание отомстить миру, то лучше им на пути не попадаться. Нет, не желая из-за мерзкого хирурга рисковать нашими молодыми жизнями, пусть этим делом занимаются те, кому по должности положено, то есть наши полицейские. Соня, если Лиза сошла с ума и начала убивать, К ней в квартиру без полиции лучше не соваться. — А ты кто? Не полиция? — Увы, нет, вздохнула я. Мы с Машей добровольцы, юные друзья полиции, так сказать. — Ну, положим, не такие уши юные, — не удержалась от шпильки Соня. — На себя посмотри. Маша завелась с полоборота. — Тебе тридцатник уже стукнул. — Мне девятнадцать! — гордо ответила пышнотелая модель. — Нифига себе! — присвистнула Маша. — А выглядишь в два раза старше. Что с тобой через десять лет-то будет? Вообще лопнешь от обжорства. А ты у меня лопнешь немедленно! Соня начала угрожающе приподниматься с кресла. Я посмотрела на ее габариты и решила дело до драки не доводить. «Соня, угомонись!» — резко бросила я. «Забыла, зачем мы собрались? Давай вызывай Нильского, обращайтесь в полицию и вместе поедем к Лизе». «А если полиция не поедет?» «Рано или поздно поедет. Не сегодня, так через три дня. Если Коренев убит, торопиться некуда». «А если она не убила Петра?» Если как-то оглушила, связала и теперь пытает. Так тем более вызывай подмогу. Соня вновь лихорадочно схватилась за мобильник. Через пару минут разговора она с посветлевшим лицом повернулась ко мне. «Паша сейчас за мной подъедет, и мы поедем к Лизе сами без полиции. Она с нами двумя точно не справится?» Я окинула взглядом пышную Сонину фигуру. «Да уж, при двухметровом росте и таких объемах девушка наверняка сильна, как мамонт. Если крокодил не уступает ей в габаритах, пожалуй, сумасшедшую Лизу они вдвоем как-нибудь скрутят. Впрочем, мне-то какое дело до их рукопашной. Я хочу отыскать Наташу». И с Соней встретилась только потому, что думала, что речь пойдет именно о пропавшей модели. Разыскивать неприятного мне хирурга я вовсе не собиралась. «Полина, Маша, а вы с нами поедете?» – перебила мои размышления Соня. «Нет, извини», – начала была я. Но Маша состроила мне зверскую рожу и торопливо сказала. «Разумеется». «Вдруг вам понадобится поддержка?» Я с изумлением посмотрела на подругу. С чего бы это ей понадобилось оказывать поддержку противной соди Или ее так волнует судьба Коренева? Тем временем Соня вскочила с кресла и замахала кому-то вдалеке рукой. «Паша, мы здесь!» Я оглянулась. К нам вальяжной походкой шествовал маленький щуплый мужичонка. «Лысый, как моя коленка!» «Где же крокодил, который берется в одиночку скрутить опасную маньячку?» Я покрутила головой по сторонам, но больше представителей сильного пола вокруг не наблюдалось. Тем временем мужичок, не сбавляя шага и изящно вихляя бедрами, целенаправленно приближался к нашему столу и уже вяло помахал ладошкой в ответ на экспансивное Сони на приветствие присмотревшись к его шагу я пришла к выводу что у мужичка явно врожденный их бедра еле его учили ходить те же мастера что и его манекенщиц девочки пошли соня не стала дожидаться полного приближения друга у учителя и рванула ему навстречу Мы с Машей пристроились следом. — Ты что, совсем с ума съехала? — тихо спросила я на ходу подругу. — Зачем мы к Лизе-то поедем? А если драка? А если там труп Коренева лежит? Ты как Оскару сегодня в глаза посмотришь? — Полька, ты что, считаешь, что эти совпадения случайны? Сначала пропадает Наташа, потом Коренев. А вдруг он и есть тот самый таинственный любовник, который затеял похищение? — А причем здесь Лиза? — Да ни при чем. Это я и хочу доказать. — Без тебя не докажут. Перепалка продолжалась все время, пока мы шли в машине Нильского, припаркованной в трех кварталах от кафе. Впрочем, мне уже самой хотелось съездить к Лизе, убедиться, что хирурга она не трогала. И он просто сбежал вслед за Наташей. Но чем нам эта информация поможет? Наташа, похоже, исчезла бесследно. Возможно, и корень его мы тоже не найдем. Вслед за Соней мы уселись в роскошный золотистый Лексус и поехали. Ехать пришлось больше часа. Мы стояли во всевозможных пробках. Меня здорово укачало, и я опять начала шипеть на Машу из-за которой мы ввязались в это грязное дело. Подруга отмалчивалась, а Соня с крокодилом вообще было не до нас. Они обсуждали варианты захвата квартиры и освобождения хирурга, если он все же жив, но взят в заложники. Наконец мы подъехали к обшарпанной пятиэтажке, невдалеке от которой виднелся березовый лесок. Нильский резво выпрыгнул из машины, и пошел своей утиной походкой к подъезду. Я выскочила сразу вслед за Соней и, схватив ее за руку, прошептала на ухо. «Почему он так ходит?» «Потому что кто-то из мужей его любовниц ему ноги выдернул и заново вставил», – спокойно ответила Соня, даже не слишком понизив голос. Выдернула руку и в припрыжку понеслась следом за крокодилом. Не трогаясь с места, я озадаченно наглядела им вслед. Маша подошла и встала рядом. «А что, мы в квартиру не пойдем?» «Меня туда как-то не сильно тянет», — пробормотала я. «Ладно, если тебе так хочется, пошли». Лестница в подъезде была такой грязной и вонючей, что я думала, что меня сразу же стошнит. «Ну, ничего». Гуськом мы поднялись на пятый этаж, и Соня нажала кнопку на жутковатого вида ободранной двери. Дверь распахнулась так внезапно, что девушка не удержалась на ногах и практически ввалилась внутрь. Дверь шумом захлопнулась. Из прихожей раздалось удивленное ойканье, а затем громкие, переходящие в завывание вопли. Я бросилась к двери и подёргала ручку, но она не поддавалась. Внутри, видимо, находился замок с автоматической защелкой, Из квартиры доносился грохот, вои, лязга каких-то металлических предметов. Я посмотрела на остолбеневшую Машу и перевела взгляд на крокодила, стоявшего на ступеньках и казавшегося не менее изумленным. «Господин Нильский!» «Не могли бы вы попытаться взломать дверь?» Стараясь быть предельно вежливой, попросила я. «Соседи полицию вызовут», — пролепетал он. «И чем раньше они это сделают, тем лучше», — предположила я. «Если не ошибаюсь, вы сами предложили Соне приехать сюда без подмоги. Она рассчитывала на вашу мужскую силу. Так давайте проявляйте же ее!» Крокодил продолжал, сильно прихрамывая, пританцовывать на лестнице, то делая пару шагов вниз по ступенькам, то поднимаясь почти до двери в буйную квартиру. Грохот за дверью делал композицию, законченной, как танец африканских шаманов. Я так залюбовалась крокодилями танцами, что даже не услышала, как Маша позвонила Оскару. Очнулась лишь тогда, когда подруга потрясла меня за плечо. «Оскар сказал, наряд полиции скоро прибудет, Она с тобой попросил заранее покинуть поле боя». «Такое зрелище пропускаем!» От души сокрушалась я, увлекая моей Машей вниз по лестнице. К моему удивлению, танцующий крюкодил двинул следом за нами. Я ухватилась свободной рукой за перила, чтобы Маша не скинула меня вниз и обратилась к Нильскому. «Простите, вы не собираетесь случайно удалиться и оставить Соню на растерзание взвесившейся Лизе?» Крокодил вздрогнул и остановился. Маша вцепилась в мою талию и благополучно транспортировала вниз. «Мы вышли из подъезда. Крокодил же, судя по всему...» застрял на лестнице где-то между первым и вторым этажом. Мы пару минут озирались по сторонам, а, завидев вдали патрульную полицейскую машину, дружно бросились к ней. «Там драка на пятом этаже! Мужчина, который ждет вас в подъезде, покажет вам квартиру!» Двое полицейских пошли в подъезд, один остался в машине. Маша дернула меня за руку и глазами показала на скамейку сиротливо стоявший в двухстах метрах от подъезда. Поскольку Оскар строжайше запретил нам принимать участие в боевых действиях, я согласилась ожидать окончания спектакля максимально комфортно. И через пару секунд мы с Машей удобно устроились на скамейке. — Слушай, а зачем этот крокодил предложил Соне ехать к Лизе сам, без ансамбля? — поражалась Маша. От него помощи, как от козла молока. Наверное, скандала боится, предположила я. Вдруг Лиза убила Коренева. Об этом все газеты напишут, и его агентство очень нехорошо прославится. Дверь подъезда распахнулась, и дюжий полицейский вывел оттуда растрепанную Соню с подбитым глазом. Следом шла высокая и худая девушка с лицом, почти полностью закрытым лохматыми длинными волосами. Потом вышел второй полицейский, а замыкал в по-прежнему пританцовывающий лысый крокодил. Мы с Машей вскочили и понеслись на перерез процессии. Честно говоря, мне хотелось посмотреть Лизе в лицо. Что такого сотворил со ее носом пластический хирург, если Соня предполагает самое худшее? Мы добежали до машины как раз в тот момент, когда Соня в нее уже влезла, и Лиза только заносила ногу на ступеньку. Лиза! окликнула я, и девушка на мгновение подняла лицо. Я отшатнулась. На круглом бледном лице выделялся тонкий длинный хрящ, снизу украшенный сизой, загнутой сливой. Маша за руку оттянула меня от машины. «Нет, ты ее лицо видела?» Я вцепилась в руку подруги. «Да этого корень его убить мало!» «Возможно, она его и убила. Ладно, поехали домой. Мне Оскар обещал. Будем себя хорошо вести, он вечером все расскажет». Полицейский патруль уже отъехал, и мы с Машей пошли на трамвай. Чтобы успокоиться, погуляли немного вокруг ее дома, Зашли в маленький магазинчик за свежей сдобой. У меня мелькнула была мысль позвонить Саше, но я ее отогнала. Мужу придется слишком многое рассказывать, и неизвестно, как он к этому отнесется. Нет, пусть лучше считает, что я горю на работе. Наконец мы зашли в Машину квартиру, заварили жасминовый чай, разлили по чашкам и только приготовились было побаловаться плюшками, как зазвонил мой мобильный. Ну, ни секунды покоя! Полин, это Рая! Голос в трубке захлебывался торжеством. Мне Наташка опять звонила! И что? Осторожно спросила я. Такие вещи мне рассказала, не поверишь! Не верить Рае у меня не было оснований. По ее словам, Наташа, позвонив, опять предложила встречу, но строго-настрого предупредила. Если опять в поле зрения появятся посторонние лица, она больше никогда Раисе не позвонит. И учти, сначала я буду рядом, но какое-то время стану за тобой просто следить. Увижу, что ты хвост не притащила, тогда и подойду. А ты башкой не верти. «Меня не ищи, все равно не узнаешь». «Почему-то не узнаю», — поразилась девушка. «Ты так изменилась, загримировалась». «Ха-ха, так тебе все и скажи», — нервно воскликнула модель. «Вот встретимся, такое узнаешь, закачаешься. А главное, Санька-то утрется. Помнишь, плешь нам проела Петенька-петенька-се». Как она со своим ростом и своими рогами в дверной проем пролезала. Наташа сдавленно захихикала. Нет, то не больше никакого, Петеньки. А почему нет, куда он делся? Не врубилась Рая. Он к тебе ушел. Потом узнаешь. В общем, я тебе на днях позвоню, назначу время и место. Науч если кого приведешь. «Все! Никаких больше разговоров!» «Подожди минутку, не бросай трубку!» — заторопилась Рая. «Хоть скажи, ты правда Велора убила!» Но в трубке уже звучали короткие гудки. На всякий случай она перезвонила Наташе, но мобильный беглянки, разумеется, был уже отключен. «Вот так-то!» — торжествующе закончила девушка. «Скоро я все ее секреты узнаю!» «Рая, но ты понимаешь, что должна будешь поставить меня в известность, когда и где состоится встреча?» «Почему это должна?» фыркнула девушка. «Во-первых, потому что иначе тебя привлекут за соучастие», строго сказала я. «А во-вторых, ну ты же умная девушка!» решила я слегка покривить душой. Ты же понимаешь, что встречаться с Наташей наедине просто опасно. Ага, особенно в многолюдном кафе среди бела дня. Страшно, аж жить! Подсыпать цианиду можно и среди бела дня, — ледяным тоном бросила я. Так я не поняла, ты собираешься скрыть от полиции встречу с Наташей? Нет, разумеется, я заранее тебе сообщу. Интересно, заминка в речи мне только почутилась или в самом деле голос девушки чуть дрогнул на этих словах? В любом случае, мне осталось только выразить надежду, что рая проявит благоразумие, и распрощаться. «Ну и что это все значит?» — вслух подумала я. «Это значит, что Корень все же был любовником Наташи. Я угадала?» обрадовалась Маша. «Смотри, Полька, какая я умная!» Я криво улыбнулась и слегка покивала головой. Мне не хотелось спорить с подругой, пусть порадуется. Но в глубине души я почему-то была уверена, кореньев не имеет отношения к похищению вилоры А может, как раз Маша зрит, что называется, в корень, «А мне просто обидно, что не я первая дошла до истины». Между тем, обрадованная сверх меры Маша кинулась звонить Оскару. Судя по всему, он ее невежливо послал, поскольку после двухсекундного разговора она загрустила и уныло уселась за стол, сжав в руках чашку с давно остывшим жасминовым чаем. «Полька, не знаешь...» «Все мужики такие грубые!» После минутной паузы спросила она. «Или мне так сильно повезло?» «А представь, что ты все же стала звездой эстрады, и у тебя сольный концерт. Выходишь ты на сцену вся такая взволнованная, звучат первые аккорды, ты подносишь микрофон к рту, и в этот момент раздается звонок мобильного». «Твой супруг срочно желает узнать, где лежат его носки. Твоя первая реакция? Неужели скажешь?» «Как я рада слышать твой голос! Звони почаще, милый!» Маша невольно приснула и снова развеселилась. «Жаль, мы не скоро узнаем, что Лиза реабилитирована. Зато и этот мудак не узнает, что у нас уже есть доказательства» что Корнев замешан в похищении. Кстати, а что значит слова Наташи, что Рая ее не узнает? Корнев сделал ей операцию? «Нифига себе!» — присвистнула я. «Тогда действительно ее родные мама с папой не узнают». Неужели даже ради огромных денег девушка решила слечь кореньева на стол? Она же видела, во что он превратил Лизу. Может, он не всех так уродовал, а через раз? Задумалась Маша. Вот Наташа и решила рискнуть. Наверное, ей повезло. Увидеть бы ее своими глазами. В этот момент Оскар надумал объявиться. Маша огорошила его сообщением о звонке Раисы, и посоветовала установить за девушкой наружное наблюдение. Оскар пообещал пропить этот вопрос и в свою очередь сообщил, что Лиза отрицает даже то, что она звонила хирургу, не говоря уж об их ночной встрече. Девушку отпустили, но полностью подозрения с нее пока не снято. «Ты что, не понял?» – возопила Маша. Наташа сама призналась Рае, что Коренев — ее сообщник. — При чем тут Лиза? Она в сердцах посмотрела на замолкшую трубку и бросила мне. — Мало того, что он хам, так еще и кретин. — Да угомонись ты, не выдержала я, — пока у нас есть только слова Раисы. Нельзя же в них верить свято, как в Библию. — А что, по-твоему, она врет? «Зачем?» Я пожала плечами и предложила. «Слушай, мы тут собирались с хахалем Агаты побеседовать, узнать про их совместное алиби. Давай завтра же с ними встретимся, заодно и про корень его спросим. Все-таки странно, что Агата ничего о личной жизни подруги не знает». «А может, знает, но молчит, покрывает подружку?» «Но зачем?» А ты бы меня не стала покрывать? Но речь-то идет не о супружеской измене, а об убийстве. А ты бы вот так сразу поверила, что я убийца? Я была вынуждена признать, что никогда бы не поверила такому. И теперь не знаю, что надо сделать, чтобы Агата сказала нам правду. «Так ничего сложного!» — воскликнула Маша. «Надо дать ей понять, что мы подозреваем ее в соучастии. Не она, так ее толик расколется!» «Да он мало чего знает!» «Ничего, он расскажет нам даже то, чего не знает!» — заверила Мария.